Звездный час ему придет шесть лет спустя, когда он станет одним из защитников Самуила Шварцбарда, убийцы Семёна Петлюры. Как все в жизни замысловато переплетается. Убийцу, как помнит читатель, оправдают. А потом Моисея Гольштейна найдут висящим в петле. Смерть странная и неожиданная, как странным и неожиданным был оправдательный приговор убийства. В истории российской миграции еще одной загадкой станет больше. Итак, последние новости печатались по старой орфографии. Газета была ежедневной, большого формата, богато иллюстрированной. В марте 1921 года произойдет мирный дворцовый переворот. Из особняка на Пале-Бурбон с видом огорченного достоинства навсегда уйдет Гольштейн. Его место займет маститый и широко образованный Милюков. Вместе с ним явится и его политическая команда. Последние новости станут выходить под флагом Республиканско-демократического объединения. Павел Николаевич обещал быть беспристрастным и давать место на своих полосах представителям всех политических течений Газета была скроена по лучшим образцам буржуазной печати. На первой полосе – политика и новости. На второй и третьей – литературные публикации, преимущественно из уголовных и любовных приключений. Здесь же рубрика «Сообщения из Советской России. Перепечатки из наших газет с критическими заметками». Далее – некрологи. Этих очень много. Хроника происшествий, ограблений, убийства, этих еще больше, и, конечно, объявлений. Милюков слово сдержал. В газете публиковались монархисты, кадеты, эсеры, синдикалисты и прочее, прочее. По этой причине число врагов газеты и Милюкова росло после каждого номера, а количество читателей и подписчиков достигло поистине легендарных для эмиграции цифр – 35 тысяч. По воскресеньям газета выходила на десяти полосах. Ненавидели, но читали. Милюков оказался тонким знатоком психологии среднего читателя. Он владел десятком различных языков, прочитывал множество книг и журналов и на вопрос, зачем нужна буква «Ять» неизменно отвечал, чтобы отличать грамотного человека от неграмотного. Павел Николаевич любил ходить на балы, председательствовать на вечерах и играть на скрип. Музицировал даже со знаменитым Пьером Любашицем. Едва он приступил к редактированию газеты, как обратился к Бунину с просьбой быть навеки вечным автором самым высоким гонораром. И рассказы Ивана Алексеевича украшали газету в праздничные номера. Эта творческая дружба продолжалась до февраля 24 года, пока некая громкая история не нарушила дружбу этих двух замечательных людей. Но, как бы то ни было, в последней новости единственная газета, которую регулярно выписывал Иван Алексеевич. О чем же писала она в начале лета 20 года? «Живем мы так...» Называемые лярюсы – самые странные на другие жизни непохожие жизни. Держимся вместе не взаимопритяжением, как, например, планетная система, а вопреки законам физики, взаимоотталкиваемой. Каждый лярюс ненавидит всех остальных столь же определенно, коль все остальные ненавидят его. Обыски у русских В Париже по распоряжению властей снова произведен ряд обысков у русских финансовых и общественных деятелей. Изъяты все документы и письма на русском языке. В Черном море на пути в Малую Азию погибли 14 пароходов с русскими. Необходимость спасти себя от голодной смерти – заставило многих интеллигентов приняться за изучение какого-либо ремесла. На практике самым легким ремеслом оказалось сапожное. Многие бывшие инженеры, бухгалтера, учителя поступили под в сапожников. В Париж из Лондона прибыл генерал Юденич. Фирма Бриль и Гершман открыла бюро по покупке бриллиантов, жемчугов и цветных драгоценных камней. Беженский аукцион В Голубом зале русского посольства в Константинополе, где некогда происходили торжественные приемы послов, на днях происходил аукцион драгоценностей и других вещей, принадлежащих русским беженцам. Лиц, знающих о судьбе капитана Иванова, адъютанта четвертой артиллерийской дивизии добровольческой армии, просит сообщить его жене по адресу. Преследование русских в Болгарии. В ночь с 22 на 23 июня почти все находящиеся в Софии русские были вытащены из кровати под вооруженным караулом отведены в участок, где их продержали до утра. Не были пощажены ни больные, ни лица с высоким общественным положением, как, к примеру, профессор Кондаков, ученый с мировой известной. Визы, каюты и валюты. «Не пожелай себе визы ближнего твоего, ни каюты его, ни валюты его», так гласит новобеженская заповедь, ибо слишком много скорби и в визе, и в каюте, и в валюте нашей.